Посвящение. Ладно, ладно, признаюсь, слукавел, Хотя в этой книге ясно сказано, что котам следует давать короткие имена, которые не стыдно выкрикивать по ночам на всю округу. Кот без дураков посвящается хвостатому катакомбе. А что? Бывают прозвища и похлеще.